Дорогой от Бабалона молодой царь успел переговорить с Мисканом о тысяче вещей. Отряд спешил, но его путь, прерываемый полуденным солнцем и полуночным холодом, был все-таки неблизким. Мискан, мудрый человек, оказался отличным собеседником. Балгамаст неуютно чувствовал себя рядом с ним. Холодноват, да, но не каждому определено богом источать тепло свежеиспеченного хлеба. Очень красивый человек, очень спокойный, очень закрытый. Правильная мужская красота, соразмерность во всем. Солнечных кругов ему вдвое больше, чем царю. В темных, коротко стриженных волосах одна седая нить цепляется за другую. Балгамаст никак не мог решить для себя робок, мискан или храбр. Ему нравились смелые люди, он хотел бы видеть смелых людей вокруг себя. Но ученик первосвященника вел себя по-разному и никак не давал решить этот вопрос окончательно. Откуда ты знал о завете, Мискан? Однажды он принес балгамасту почерневший от времени серебряный футляр, внутри которого оказался прямоугольник из тонко выделанной кожи. На нем-то и был выведен несмываемый и невыцветающий от времени краской секретный канон. Тут государь о старинном завете, полученном когда-то от самого Творца, Моими устами первосвященник Бабалонский просит тебя прочитать это в уединении. С того мига мысли Балгамаста заняты были содержанием завета. Но теперь он отвлекся и вдруг понял, сколь дорого стоит этот человек, ведь никто иной, как Сан-Лаган, передал в его руки величайший секрет царства, должно быть, самый надежный хранитель тайн во всей земле Алларуад. «Тот, кто в храме, скоро умрет», — просто ответил Мискан. «Сан-Лаген умрет. Как?» «Государь, не нужно. Государь, в подобном разговоре мне удобнее говорить так, как мне подобает это делать, а не так, как ты разрешил. Хорошо говори же. Государь, один солнечный круг — самое большее, на что хватит мэпер священника Бабалонского. Отчего ты так спокойно сообщаешь об этом? Он ведь твой учитель, Сан-Лаген». «Моя боль и мои чувства совсем не то, что может кому-то пригодиться, отец мой и государь. Секретный канон создавался словами царя, рукой первосвященника и повелением Творца. Тот, кому он не предназначен, даже и узнав о секретном каноне, даже прочитав его, ничего не запомнит. Письменные знаки немедленно покинут его память. Твоему брату показали секретный канон Маддан Салена раньше, чем тебе». И он все рассказал царице Лиллу. А потом очень удивлялся, отчего та, что во дворце, не понимает ни слова о завете, сколько бы государь Аппасуд не пытался завести с ней разговор о тех давних делах. «Сан-Лаген, Сан-Лаген, Сан-Лаген умрет, когда бог перстом проведет черту, обрывая его срок. Я оскорблю об этом. Но сейчас он еще жив, зачем же оплакивать его прежде времени?» Мискан был прав своей холодной прямой правдой. Балгамаст промолчал, тут ничего не скажешь. Его собеседник продолжил. «Государь, когда мэй первосвященника исчерпается, я займу его место. Иначе и я не запомнил бы ничего. Храм и дворец одно. И готов подчиняться твоей воле так же, как и ты, я думаю, не желаешь зла храму». Балгамаст постарался сохранить спокойное лицо, Впрочем, сейчас уже не имеет значения, что, когда и чья память сохранила. «Твой брат, государь, возобновил завет немедленно, но без тебя его действие осталось незавершенным. Не будет ли с моей стороны...» «Мискан, я расторг завет. Ты? Ты? Я расторг завет. Осуди меня. Осуди меня теперь. Ты, тот, кем будет держаться храм земли алларуат -э Я сделал ошибку, а?» Я был уверен, нет ошибки, теперь я сомневаюсь, Мискан. Ты обещал покоряться моей воле, зная, сколько мне солнечных кругов, но я-то ведь тоже помню свой возраст. Может быть, я ошибся, Мискан? Что ты думаешь? Я по дурости убил свою страну, а? От молодечества, опыта не хватило. Отец мой, мой отец, Барс и дед, и другие умные же люди, все они ведь иначе поступили, у меня... у меня... Такое было красивое искреннее чувство. Мне показалось правильное. Мне показалось, сам Творец вложил его в меня. Такое красивое чувство. Я не мог ему не подчиниться. Что, Мискан? Он почти кричал. Государь, я боялся и надеялся, что хоть тебе хватит духу. Что? Только тише, тише. Зачем кричать о таком? Они отъехали с дороги и остановились на таком расстоянии от войска, где никто не услышал бы их. Государь! И тут Мискан заговорил с горячностью, которую Балгамаст меньше всего ожидал найти в нем. «Государь, мы когда-то сломали замысел Творца и все еще продолжаем доламывать его. Кому царство скручивает шею, подавляя мятежи? Своей же собственной части, краю полдня. Я склоняюсь перед соразмерностью царства, перед гармонией жизни, власти и веры. Я понимаю, почему так хотелось царю Маддан Салену сохранить это навечно, но есть...» Другая гармония, еще глубже, еще важнее, и она не велит сохранять навечно ничего, помимо двух вещей. Каких? Мискан. Вечна любовь в нас самих, и Бог над нами. Царство — очень правильная жизнь, очень красивая и очень надежная. Но царство меньше любви и меньше Бога. Во мне самом такой любви нет, но разумом я понимаю, как должно быть. Творец захотел другого и отступился от своего замысла, пожалев одного человека, царя Маддан Салена. Но на благо ли это всей земле Алларуат? Вот край полдня. Тот же вроде бы народ алларуатцев, населяющих срединные земли, а? Не тот, моложе. Восемьсот солнечных кругов назад, по слову царя холосенок Грозы и его преемников. Сюда уходили из коренных областей царства самые отважные люди, самые сильные, и была им льгота от государей Бабалонских. Потом их захотели сделать такими же, как все прочие алларуацы, и край полдня восстал, ведь не умеет юноша жить подобно старику. У них тут иные обычаи, они лишены нашей мягкости, даже язык тут иной». «А ведь верно, они не совсем то, что мы, вернее, они тоже мы, но чуть-чуть другие», — Балгамаст слушал Мискана очень внимательно. «Да, здесь говорили иначе. Здесь, значит, на земле, которая лежит, полдневнее Иссина и Непура. Эти два города вроде врат между двумя половинами царства. Здесь его собственное имя нещадно корежили, произнося, Билагамеса или вроде того. Алларуат называли Иллуруду, да и всякое слово звучало напевнее и свободнее. Старость и юность, слабость и сила. В последнее время с ним часто говорили об этом. Угалкарн, Масталан, Мискан. Да он и сам кое-что знал. Царству ударован был необыкновенно долгий закат, слишком долгий, неестественно долгий. Может быть, государь им следовало победить тогда, при маддан Салене, Разогнали бы потом Сумерк, поставили бы в полный рост иное царство, новое, но не настолько новое, чтобы в нем умерла вечная истина. Их бунтари были чистыми людьми, я много читал о тех временах. Потом стали хуже, злее, подлее. Сейчас, говорят, сплошная гниль. Балгамаст вспомнил того мерзавца, оскопленного по воле Барса, да, грязь, да, гниль. Если и была у них чистота, то давно вся скисла. Но, может быть, осталось еще что-то. Если мы, падая, не потянем их ко дну, если они не уподобятся жестоким людям числа, сумерк, если не растворятся в этом племени без следа, тогда, наверное, в них сохранится какая-то струя света. Наверное, не само царство, но... но хотя бы образ царства ты, государь, пожертвовал благополучием страны алла Творец, сделай так, чтобы эта жертва не оказалась слишком запоздалой. Балгамаст подъехал к Мискану вплотную, обнял его и поцеловал в висок. Сколько холодных и красивых мыслей наговорил этот человек, и надо бы кое-что запомнить, пригодиться. А кое-что сразу же выкинуть из головы за ненадобностью». Но среди всего Мисканова нагромождения одно обдавало истинным теплом. Царство меньше Бога и меньше любви. Оно красивое, оно родное, но следует его отдать. Тогда, прочитав секретный канон, Балгамаст решил все очень быстро. Любишь Бога, так и верь ему. Он о тебе позаботится. Чувство доверия было необыкновенно сильно в балгомасте. Такому он не посмел сопротивляться. Да разве может случиться, чтобы Творец не позаботился обо всех любящих его теперь, когда пошатнется главная опора их жизни? И царь прошептал в тот же миг, «Боже, пускай завета больше не будет!» Произнеся несколько слов расторгших завет, Балгамаст сейчас же ощутил, как соткалась из воздуха рука и ласково погладила его по голове. Затем соткались уста и прикоснулись к его щеке. А потому ничуть не усомнился в правильности содеянного. Сомнения пришли к нему потом. «Не будет, значит, острова со светлым домом, но...» «Как там Мискан?» — говорит. «Струя света во тьме. Остается надеяться на свою силу и его помощь. Ты утешил меня, Мискан». Болгомаста одолевали тысячи вопросов. Поздно вечером, уже на привале, он возобновил разговор с Мисканом, но на этот раз беседа не задалась. «Мискан, неужто всему суждено разрушиться? Неужто все погибнет?» «Не знаю. Думаю, прежде всего нам покажется, будто жизнь встала на уши и поскакала на них резвым скоком. Все вокруг переменится, даже подумать страшно». Балгомастр смеялся. Кто придет нам на смену, мискан? В ком растворимся мы струйкой света? Я думал об этом много раз. Точно сказать трудно. Только не Гутии, только не они. Иначе всему конец. Кочевники с захода. Лучшее из возможного. Бал-Адден Великий как-то сказал, их кровь легко мешается с нашей. Но, скорее всего, это будут сумерк. Сумерк? Сейчас их земли — часть царства, хотя и впавшие в мятеж. Люди с кровью Сумарк были когда-то нашими государями. Мы живем рядом с ними вот уже несколько сотен солнечных кругов. Они неутомимы, трудолюбивы, многочисленны, и знают, как нужно холить эту землю, чтобы она не предала хозяев. Мискан, с ними тяжело договариваться, если только сила не за тобой. Да, государь. Но скоро их останется не так уж много, сколько крови Сумерк выпила война. От этого разговора у Балгамаста кружилась голова. Сейчас он уже не мог как следует задуматься. Наверное, Сумерк не худшая из возможного. Но почему так противно становится от одной мысли, что они могут стать господами земли Алларуат? Не горько, нет. Противно. Худо мескан, худо растворяться в людях, которые всего боятся». С мельчаками их способно сделать лишь одно – страх перед чем-то еще более жутким. Государь, существуют народы, глаза которых не видят ничего, кроме силы. Большая сила, меньшая сила, но всегда только сила, потому и боятся прихода сильнейшего. Но от этого они еще не становятся народами сплошных убийц. Мне всегда было трудно их понимать и не очень хотелось, Отец говорил, ты должен знать то-то и то-то, так и с народом сумерк, я читал, я расспрашивал, но каждый раз при этом становилось мне тошно. Именно от сумерк, мискан, от простого-то разговора о них настроение портится. Мы с ними слишком разные, государь. У нас один строгий царь и один милостивый бог. У них множество безжалостных демонов, именующих себя богами, и не менее того слабых царьков, по десятку на область. Они не так считают, как мы. Они не так думают, время в их глазах никуда не движется. Оно в лучшем случае описывает петли и всегда возвращается в изначальную точку. Каждый холм, каждая рыба и каждый день для них суть нечто, поочередно испытывающее влияние разных богов-демонов. Они сами себя считают детьми глины. Боги де вылепили народ своих слуг-сумерк из глины. Работать надо, иначе боги накажут. Почитать их надо, иначе наказание не только найдет тебя здесь, оно еще потянется за тобой через порог смерти. Глина распадется, но душу-то можно истязать вечно. Вопрос только в том, сколь сильно станут ее мучить загробные сторожа. Сумерк темны, это так. Но они хотя бы неодержимы жаждой уничтожения. Кроме того, Сумерк... Очень способные ученики, они всему быстро учатся. Да пойми ты, не царю уповать на счастливое рабство своего народа. А ты сам будешь ведь первосвященником, а в храмах твоих станут молиться какому-нибудь мерзностному Энлирю. Ты отлично все знаешь про Сумерк и умно, наверное, говоришь. Только злит меня эта беседа. Брось, Мискан, государь. В их сказаниях мы становимся то чудовищами, то героями. Пусть хотя бы так послание о царстве дойдет до будущих. Балгамаст прервал его нетерпеливым жестом. Я слушал тебя, Мискан, и я слышал тебя. Но, может быть, еще устоит царство. Или устоят осколки его. Я буду надеяться на это, я буду драться за это. А теперь заткнись. Месяц Аярд был на исходе. Последняя ночь перед Уруком выдалась жарче обычного. Маленькая армия восстала от полуденного сна и вышла на дорогу в тот же час, что и раньше. Но князь Ууту ничуть не утишил своих грубых ласк. Прежде за день, до того за два, за пять, выходило иначе. Когда дозорные увидели черный силуэт Урука, прорезавший ночь над холмами до огоньки костров, Ангат остановил войско. Энси действовал тихо и быстро, не повышая голоса, не позволяя неразберихе поднять голову даже на один миг. Это был сильный, уверенный в себе человек, отличная опора. Балгамаст радовался, что именно Ангат оказался рядом с ним. Царя окружили два десятка копейщиков. Энси велел усилить охрану. Куда-то вперед унеслись три отряда конных разведчиков. Над открытой землей стояла тишь. Лишь доносились от головы колонны деловитые переговоры ангата и сотников. Всхрапывали кони, да позвякивало оружие. Воины молчали, никто не смел выйти из строя на обочину. Мискан, ехавший рядышком, нервно потирал руки. Наглый крик его анагра раз или два вклинивался во всеобщую негромкую возню. Войско то продвигалось вперед самым медленным шагом, то вновь останавливалось. Дорожная пыль лезла в глаза. Балгамаст Азяб. Такой знойный день и такая холодная ночь. Казалось, всех охватило какое-то странное нетерпение. Ну что там? Идем, наконец, или становимся на привал? Шум впереди усилился. Чуть погодя, рядом с Балгамастом появился молодой Реддем почтительно отправленный Ангатом с вестями. Самому Энси не досуг был отвлекаться. «Отец мой и государь, у самых городских стен разведчики видели банду мятежников. Энси Ангат собирается напасть на нее. Много ли их там? Сотен пять или меньше, отец мой и государь. Энси Ангат просит подарить ему радость невеликой службы во имя царей-братьев». Он хочет разогнать разбойных людей и очистить дорогу к городу. Балгамаст закусил губу. Он хочет, чтобы я не лез и не мешался. Еще он хочет доставить меня живым и невредимым. А пуще всего он хочет драться и победить, а я... Хорошо, хоть лица моего не видно в темноте. Балгамаст тоже хотел драться. Но и Ангата он понимал очень хорошо. Энси не любил случайности, действовал наверняка. «Зачем ему сейчас лишние хлопоты? Выполнить простую работу и дело с концом?» «Хорошо. Передай Ангату, я буду здесь. Пускай займется мятежниками». Реддом ускакал. Затем вдоль колонны промчался бегун, какие-то отряды сдвинулись и миновали то место, где стоял молодой царь с охраной. Позади него на дороге осталась добрая сотня бойцов. Сюда же подъехали усталые разведчики». Послышались крики, лошадиное ржание. Шепнула стрела, пущенная кем-то из мятежников высоко над головами передового отряда. Балгамаст сколько не вслушивался, не услышал лязга мечей. Потом какие-то тупые удары, как будто деревяшкой о деревяшку. Опять крики. Аллоруации нестройно кричали. «А посуд, Балгамаст!» им отвечали невнятной бранью. Шум воинского столкновения быстро иссяк. Кажется, дело закончилось в пользу царства. «Да что же они там?» — нетерпеливо произнес Мискан. Ему никто не ответил. Вскоре появился давишний «Отец мой и, коротко, суть дела. Они разбежались. Оставили двадцать убитых. Мы потеряли всего одного. Это Энсиангад. Ранен? Он мертв. Случайный дротик попал ему в горло». «Как же!» — пролепетал «Мискан!» Наверное, следовало пожалеть погибшего Энси, но в тот момент Балгамаст лишь подумал с досадой, как не вовремя случилась эта беда. Ему потребовалось время десятков вдохов, чтобы отыскать у себя в голове правильный вопрос. Кто командует войском? Никто. Энси Ангат не назначил старшего после себя. Войско подчиняется теперь только тебе, государь. Вот оно как. Творец ведает... Молодой царь не был готов к такому повороту событий и не знал, что ему делать. Все умные мысли в один миг улетучились из головы. «Тогда... тогда возвращайся-ка обратно. Вели от моего имени опять собрать всех в колонну. Уже сделали? Да? Ну, пусть идут к самым городским воротам и подождут меня там. Поезжай». Балгамаст был сам себе противен. Всю жизнь его готовили к этому моменту, и что же? Царь Бабалонский не говорил, облеял, «Никогда! Никогда я не позволю себе такого голоса!» «Подожди!» — сказал он Мискану и повторил. «Подожди!» — тот удивленно уставился на царя. Кажется, никто ничего у него не просил и не спрашивал. Балгамаст молча собирался с духом, потом хрипло выкрикнул. «Старшие разведчиков и сотник! Ко мне! Сюда!» Те живо оказались рядом с ним. «Ведите своих к воротам самым скорым шагом!» Подъехав к уроку, он услышал обрывок вялой перебранки. Один из сотников кричал. «За вас, дрались Со стены ему отвечали. «Еще надо посмотреть, кто вы такие!» Царь спешился, велел подать ему факел и подошел к стене. «Я балгамаст!» «Да ты!» — было вякнул кто-то сверху, но ему живо заткнули рот. Кто ж знает, а вдруг этот внизу и впрямь, царь? «Освети лицо!» Раздался властный голос, очень знакомый, осветил. «Разглядел? Медведь?» «Да, отец и государь. Прости. Сейчас откроем ворота». Балгамаст огляделся. Ворота. Ха! Стена едва держалась. Даже в темноте видно было, до чего она искорежена. Кое-где ее снесли до половины, в других местах полностью до самого низа. Огромные проломы перегорожены были завалами, над ними поблескивали медные бляхи копейщиков. Но и война тут шла. Он шагнул в низкий коридор над вратной башней. Навстречу ему вышел здоровяк в шлеме и полном пехотном доспехе. Прат медлил, не зная, как ему приветствовать правящего царя Боболонского. От большой умственной натуги он не сдержался и ляпнул: "Вот незадача!" Болгомастер смеялся: "Здравствуй, дедушка. Э, Соложонок!» — они обнялись. Как ты жив-то тут, Прат? Да сам." — Понять не могу. Без Творца дело не обошлось. Мимо них медленно проходили бабалонские сотни. Урук встречал своего владыку пустынными улицами и звездным небом. — Как дела в городе, прат? Сотник почесал подбородок, почесал в затылке, копнул в ноздре, потер глаза. — Отоспись. Завтра не торопись вставать. Это был мудрый совет. Балгамаст последовал ему — еще не сознавая всей мудрости медведя. В следующий раз государю Бабалонскому удастся отоспаться лишь через несколько месяцев».